Четвертый визит Джейми в котел оказался гораздо проще, чем первый. Она переместилась так же, как и прежде, но в этот раз часть коридора резиденции котла перенеслась прямо в ее квартиру. Девушка, не теряя времени, шагнула туда. Доктор не встретила ее, но Джейми уже знала, куда идти. Она размашисто шагала по безупречно чистым пустым коридорам мимо одинаковых дверей. Ни одного окна наружу не выглянешь. Тем не менее, она узнала, где находится котел, проверила трек передатчика в кулоне... «Код де Ивуар. Западное побережье Африки. Опасная информация. Если я попробую войти в какую-нибудь дверь, она будет закрыта? Или прозвучит сигнал тревоги, и меня просто выставят отсюда?» После первой встречи с доктором Джейми переносилась сюда еще дважды. проходила психологические тесты и клиническое обследование. Психиатр, моложавый белый мужчина, врач, грузный грек. Они мало говорили на тему, не относящейся к тестам, и совсем не говорили о котле. Джейми зашла в комнату, где проходил мониторинг под нагрузками. Здесь она бегала туда-сюда на тренажерах, постепенно наращивая скорость, выкладываясь до последней капли. Она отдыхала и бежала снова и снова и снова, пока не падала без сил. Доктор ждала ее. На столе стоял металлический контейнер. А рядом удобное крепкое кресло. «Вы готовы?» Джейми кивнула. «Переоденьтесь. Вашу одежду мы сохраним для возвращения домой». Джейми взяла предложенный наряд... Простой серый обтягивающий комбинезон, закрывающий все ниже шеи. Спереди угловатыми черными буквами написано «Джейми», и сзади «Клиент». Специальной раздевалки не было. Доктор сосредоточилась на контейнере и стопке бумаг, которые положила на стол. Джейми переоделась там, где стояла, и сложила одежду аккуратной стопкой на край стола. Садитесь. Джейми села в кресло. Удобно. Образец Т1177, и вы согласны с добавлением образца С0072. Правильно? Да, то, что я покупала. Прочтите и подпишитесь здесь. Есть некоторые оговорки. Сейчас найду. Вот, надо расписаться еще на страницах 26 и 29. Джейми пролистала договор, все ранее согласованные условия, и в каждом вежливо и юридически грамотно сформулировано, какие кара обрушит котел на ее голову, если она попытается нарушить договор. Страница с квитанциями об оплате и результатами медицинских и психологических тестов. И две оговорки. Первая ⁇ о трех услугах, которые она согласилась оказать. Вторая ⁇ о психологическом тестировании. Девять лет назад ее похитили, чтобы оказать давление на отца. Тогда она провела три дня в заключении. Никакой еды, шесть бутылок воды, туалета нет. Пришлось мочиться в углу, подложив носок, чтобы моча не растекалась по всей комнате. Она заверила психиатра, что в тот раз не получила никакой психологической травмы или фобии. Ее отцу пришлось гораздо хуже. Она была совсем ребенком, и то событие не оставило заметного следа в памяти. Но она не могла отделаться от мысли, что похищение как-то повлияло на нее и может повлиять на будущие способности. «Вы не ели?» «Ничего со вчерашнего дня». «Простуда?» «Недомогание?» «Боли?» «Нет». «Жаль». Образец, который мы используем для смягчения управления последствиями применения готового продукта, дает кратковременный эффект регенерации – Это одно из важных преимуществ, о котором мы отдельно упоминаем клиентам из больниц или подобных учреждений. Некоторые, даже частично или полностью, восстанавливались от пожизненной инвалидности. Есть отчёты, что клиенты с легкими заболеваниями на момент получения способностей выздоравливали и иногда больше не болели вообще. Было бы неплохо проверить это. А раньше вы сказать не могли? Это мог быть просто эффект плацебо. Не стоило ради этого менять расписание. Вам удобно? Вполне. Доктор отвинтила крышку контейнера и извлекла флакон толщиной в палец, длиной со вторую ручку. Чем быстрее вы все выпьете, тем быстрее и чище пройдет переход. Вы говорили что-то о видениях. Некоторых переживают, другие нет. Не зацикливайтесь на этом. Максимально расслабьтесь и сосредоточьтесь. Сильные и выраженные реакции, такие как повышенный сердечный ритм, потливость, напряжение и эмоциональные всплески, увеличивают вероятность физиологических изменений. Я рекомендую воздержаться также от любых мыслей и воспоминаний, которые могут взволновать вас. Просто оставайтесь спокойной и попытайтесь расслабиться. А это разве не то же самое, что попросить не думать о белой обезьяне? Все сразу начинают думать именно о ней. Я подчеркиваю, лишь малая часть людей испытывает настолько сильный стресс, что это приводит к физиологическим изменениям». Доктор открыла флакон и протянула его Джейми, не выпуская из рук, пока не убедилась, что девушка держит образец крепко. Несколько долгих мгновений Джейми просто сжимала флакон. «Пора. Когда будете готовы?» Джейми опрокинула содержимое флакона в рот. Она видела, что так обычно пьют крепкий алкоголь. Когда жидкость прошла по горлу, девушка закашлялась. Слина ни капли не смягчила ощущения. Доктор протянула руку, и Джейми передала ей флакон. Появилось жжение, оно нарастало с каждой секундой, и пока ей не показалось, что хуже быть уже не может. Потом стало хуже. «Больно!» Прохрипела она, пытаясь рывком разогнуться. «Боль будет сильнее, но скоро станет легче. Оставайтесь в кресле». «Вы мне не сказали!» Все, что она смогла выдавить, пока в груди росла и ширилась пустота. «Я не хотела, чтобы вы волновались перед началом процедуры. Это нормально, и вам действительно сейчас станет лучше. Минута, может две. И вы удивитесь, как быстро ушла боль». Она вцепилась в подлокотники. Как бы плохо ей ни было, с каждой секундой становилось еще хуже. «Ей что, придется терпеть еще две минуты?» Она чувствовала, как плавится глотка, пищевод и желудок, представляла, как ткани опухают растворяются, пока эта опухоль не поглотит легкие сердца. Дыхание превратилось в частые вздохи, слишком поверхностные, чтобы хватало кислорода. Похоже, меняются легкие, в глазах потемнело. «Расслабьтесь!» Голос доктора звучал словно издалека. А Джейми запаниковала, и осознание этого лишь усилило панику, ведь из-за нее она может потерять человеческий облик. Чешуя, шипы, металлическая кожа или еще что-нибудь. В глазах потемнело, по ощущениям тьма поползла по коже. О чем она думала, решаясь на это? Нужно успокоиться. Она занималась тайцзой, когда ей было 13. Врач посоветовал ей для борьбы со стрессом. Сейчас она не могла ни двигаться, ни встать, чтобы сделать упражнение, но могла попытаться достичь того состояния, в которое входила на занятиях. Попыталась дышать глубже, но не почувствовала, даже если у нее воздух в лёгких, вдох или выдох она делает. Напрягла мышцы пальцев на руках и ногах, потом заставила себя расслабить их. То же самое с мышцами ладоней и ступней. Вверх по всему телу, сосредоточившись на этих простых действиях, напрячь, расслабить. Боль не ушла, но она словно отключилась от нее, Расслабилась и сконцентрировалась, как будто она парит в бескрайней пустоте, ощущая свое тело, Во всей его цельности и разрозненности, и вокруг больше ничего. Разрозненные картины проносились перед ней. Пейзажи безумно перекрученных биологических форм сменяли друг друга каждую секунду. Арка из костяных выростов сменилась мостом через пропасть, холм. Какая-то логика в этом определенно была. Просто не та, что она в силах понять. Почва разошлась, бездны разрывали поверхностные части, и... Картинка сменилась земля... Она как будто вглядывалась в каждое лицо, каждый предмет и каждый живой организм на планете со всех возможных углов. А потом она снова вглядывалась в каждое лицо, но это были уже другие лица, потом это повторилось еще раз. До нее дошло, что на самом деле она не смотрит сама, она лишь наблюдает за кем-то. Прежде чем она поняла, что именно ищет этот кто-то, пейзаж опять изменился. Полная темнота и тишина — И лишь оказавшись в этой тишине неподвижности, Джейми что-то почувствовала. Впечатление? Она даже сомневалась, можно ли называть это эмоцией. Прикосновение. Единственное слово, которое удалось подобрать, и то не слишком верное. Нечто одновременно разочарованное и разочаровывающее. Боль исчезла настолько быстро, что ей показалось, будто она ее просто выдумала. Она пришла в себя на полу, на четвереньках. слезы рычьём катились по щекам, и не только от боли, Произошедшее тронуло её до слёз. «Что это было? Что я только что видела? Это был не сон. Не похож на те видения, что вы описывали. Почти половина покупателей задаёт мне те же вопросы после перехода. Я всегда отвечаю одно и то же. Я не знаю». Несмотря на ошеломление, инстинкт подсказал Джейми, что доктор лжет. «Вы лучше запомните произошедшее, если не будете слишком сильно стараться удержать его в памяти». Звучало не так уж странно после того, что она увидела. «Я изменилась. Мое тело стало другим. Вы светились недолго, но это прошло. Выглядите точно так же, как и прежде». Джейми кивнула слишком вымотанное, чтобы чувствовать облегчение. «Я вынуждена уйти ради собственной безопасности. Рекомендую прежде всего сесть и отдохнуть, а когда будете готовы, попробуйте выяснить, что за способности вам достались». Доктор была на полпути к двери, когда Джейми поднялась и приготовилась забраться в кресло. Какое облегчение! Она не стала монстром, не потеряла разум. Это все по-настоящему. То, что она видела, было слишком глубоко, чтобы означать что-то еще. Даже доза ЛСД не дала бы столь четких видений, хотя она не пробовала ЛСД. Она не почувствовала головокружение, но потеряла равновесие, когда встала и наклонилась вперед. И вдруг между ударами сердца в ней что-то словно щелкнуло. Её падение превратилось в плавный полет, а тело внезапно словно загудело. Попытавшись опереться о кресло, она не рассчитала свою силу и скорость движения в этом замедленном мире. Кресло отлетело в сторону, едва касаясь пола. Через мгновение мир вокруг вернулся к нормальной скорости, и она рухнула на пол. На другой стороне комнаты кресло врезалось в стену и разлетелось в щепки. «Похоже, у вас появились какие-то силы». «Поздравляю», — сказала доктор. Сумасброд ударил бронированный фрагон СКП с такой силой, что тот перевернулся. Водитель второго попытался свернуть, но сумасброд преградил пути ему. От удара машину повело в сторону, капот смялся, словно фургон врезался в бетонный столб. Сумасброд замахнулся от плеча и толкнул фрагон так, что тот отлетел назад и врезался в третий грузовик, который уже почти остановился. Осталось только освободить клиентов. «Стой!» Сумасброд обернулся. Посреди улицы прямо напротив него стояла Джейми. Её дешёвый костюм состоял из чёрного трико и маски Думино. «Симпатяшка! Отличная фигурка! А костюм вызывает смесь умиления с жалостью! Как вид зайчонка без лапки! Но лучше не пытайся остановить меня! Я бью чертовски сильно!» Упоминание костюма смутило ее. После покупки способности она осталась почти нищей. «Но зайчонок без лапки!» Сумасброд напротив был одет в дорогой и специально подогнанный костюм. Забрала спринтом принтом широкую хмылки, прикрывала нижнюю часть лица. Веки под маской были накрашены черным от теней белки. На голове заостренный черный кожный шлем. Броня выглядела скорее красивой, чем функциональной. Завершили образ широкие наплечники с шипами. «Я и сама пью чертовски сильно», — ответила Джейми. Она оглянулась, чтобы убедиться, что водители фургона для заключенных уже убегают. Она знала, что это была пустышка, наживка. Рывком оторвав бампер, она замахнулась им на самозброда, словно гигантской битой. Он отбил удар одной левой, обломки металла вырвало у нее из рук и разбросало по полю. Затем самозброд скользнул вперёд и ударил ее ладонью в грудь. Джейми снесло с ног, и она свалилась, словно кучка тряпья. После первой же попытки подняться, поняла, что драться так бесполезно. Два бойца из КП шагнули вперёд и попытались залить самозброда пеной, но он отшвырнул обоих, бросив что-то вроде толстого диска. Больше никто не мог помешать сумасброду, и он стал вырывать двери фургонов, пока не наткнулся на заключенных. Джейми еще раз попыталась пошевелиться. Слишком больно. «Нет!» — сказал сумасброд. «Отойдите от неё!» Она открыла глаза и увидела рядом двух злодеев, мужчину и женщину, и сумасброда, который преграждал проход к ней. «Она похожа на легкую добычу!» — заметил мужчина. «Да я и не спорю!» — ответил сумасброд. «На руки прочь от неё!» «Вы заплатили за то, чтобы я вас освободил, но я не смогу вам помочь, если вы будете маяться хуйней!» «Зануда!» — томным голосом сказала женщина. «Пошли уже!» Они ушли, и Джейми уронила голову на тротуар. «Моя сила не работает. Я была сильной, а потом стала слабой. Должны быть есть какие-то нюансы», — сказала доктор. «Мы можем помочь определить их, но не бесплатно. Все, что у меня было, я отдала вам. Есть другой способ» другой? Считайте это первой услугой нам. Котел будет очень признателен, если вы вступите в ряды стражей и сделаете все, чтобы как можно скорее перейти в протекторат». «Протекторат? Но зачем? Саботаж? Шпионаж? Я не хочу этим заниматься. Просто вступите. Это все, чего я прошу. Как минимум вы получите обучение и подготовку к управлению своими способностями, что в ваших же интересах». Джеймин нахмурилась и посмотрела на собственные руки в перчатках Она уже задумывалась о том, чтобы присоединиться к какой-нибудь группе. Значит, минус одна услуга и совершенно безопасная. Это хорошо для Джейми, но котел, несомненно, преследует собственные цели».